А глава 13 Быстро мчатся кони Феба под уклон. Шли шли одесские дни, вдруг побежали быстро-быстро, обгоняя друг друга. Открывались и закрывались клубы, театрики, кабаре. Ялись ко мне неизвестные господа средних лет и предложили дать свое имя какому-то начинанию, глубоко художественному, с горячим ужином и карточной игрой. Причем же я здесь? А вы будете считаться хозяйкой и получать ежемесячный гонорар? Я же ничего не понимаю, ни в карточной игре, ни в обедах. Наверное, что-нибудь спутали. Они потоптались и повысили мне гонорар. Очевидно было, что мы совсем друг друга не понимали. Потом они, кажется, нашли хозяйку в лице одной популярной певицы и успокоились. То есть закрывались, давали взятку, открывались, закрывались, давали взятку и так далее. «А ваша полиция взятки берет?» — спрашивала я у Гришина Алмазова. «Ну что ж, эти деньги идут...» Исключительно на благотворительность. Подчеркиваю, идут, бодро отвечал он. Одесский выйд сначала очень веселил нас, беженцев. Не город, это сплошной анекдот. Звонит ко мне много раз одна одесская артистка. Ей нужны мои песенки. Очень просит зайти, так как у нее есть рояль. Ну хорошо, я приду к вам завтра часов в пять. Вздох в телефонной трубке. А может быть, можете в шесть. Дело в том, что мы всегда в пять часов пьем чай. «А вы уверены, что к шести уже кончите?» Иногда вечером собирались почитать вслух газетную хронику. Не жалели огня и красок одесские хроникеры. Это у них были шедевры в этом роде. Марина танцевала великолепно, чего нельзя сказать о декорациях, когда шла гроза Островского с рощиной Инсаровой в заглавной роли. Артист чудесно исполнил Олег Вернсту, и скрипка его рыдала, хотя он был в простом пиджаке. На пристань приехал пароход. В понедельник вечером дочка коммерсанта Рай Липшит сломала свою ногу под велосипедом. Но скоро одесский быт надоел. Жить в анекдоте ведь не весело, скорее трагично. Но вот маленький просвет. Приехал в Одессу наш милый редактор Ф.И. Благов и стал скрикать сотрудников русского слова. Русское слово начнет выходить в Одессе.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 «Очень уж страшно, вдруг опоздаем?» «Ну хорошо, пошлю телеграмму». «Подчеркиваю, пошлю». Кузьмину Караваева освободили. Впоследствии встречал я еще на многих этапах нашего странствия, но в Российске, в екатерина дарья в Ростове-на-Дону, круглый берет на круглых кудрях, разлетая кугетры, и слышала стихии восторженный писк, покрасневших от волнения носиков. И везде он гудел на спасение кого-нибудь. Приехал в Одессу мой старый друг М. Пробрался концом от Колчака, из Владивостока, через всю Сибирь, через большевистские станы с донесением, написанным на тряпках, чтобы нельзя было прощупать, зашитых под подкладку шинели. Он заехал к общим знакомым, которые сообщили ему, что я в Одессе, и сейчас же вызвали меня по телефону. Встреча была очень радостная, но и очень странная. Вся семья столпилась в углу комнаты, чтобы нам не мешать, С приоткрытой двери у миллионного глядывала старая нянюшка. Все притихли и торжественно ждали. Вот друзья, которые считали друг друга погибшими, сейчас встретятся. Господи, заплачут, пожалуй. Времена-то ведь, какие я вошла. Мишель, милый, как я рада. А уж я-то до чего рад. Столько пережить пришлось. Посмотрите, сколько у меня седых волос. Ничего подобного, ни одного. Вот у меня действительно есть вот здесь, на левом виске, Пожалуйста, не притворяйтесь, что не видите. И ровно ничего, буквально ни одного. Да вы пойдите к свету, это что, это, по-вашему, не седой волос? Ни капли. Вот у меня действительно, вот, посмотрите на свет. Ну, знаете, это даже подло. А, лишь бы спорить, именно я седой. Узнаю ваш милый характер, что у него-то все великолепно, а у другого все дрянь. Хозяева на цыпочках благоговейно вышла из комнаты. Когда эти первые восторги встречи прошли, М. рассказывал много интересного о своей судьбе. Человек, он был глубоко штатский, помещик, пошел на военную службу во время войны, поехал после революции в имение, там, в родном городишке, осажденном большевиками, выбран был диктатором. Вы, конечно, мне не поверите, так вот я с опасностью для жизни пронес под подкладкой приказы, подписанные моим именем. Я посмотрела верно. Они подвезли артиллерию и так и сыпали по нас снарядами. Пришлось удирать, рассказывал он. Я скачу верхом через поле, вдруг вижу воржи два василечка рядом. Нигде ни одного, а тут два рядом, будто чьи-то глаза. И знаете, все забыл, и пушек не слышу. Остановил лошадь, слез и сорвал васелечки, А тут кругом бегут, кричат, падают. А мне чего-то и не страшно было. Как вы думаете, о чем мне не было страшно? Храбрый я, что ли? Он задумался. Ну а дальше... Оттуда попал на Волгу. Да чего смешно. Флотом командовал. Ничего, сражались. Помните, мне лет пять тому назад гадалка сказала, что незадолго до смерти буду служить во флоте. И все надо мной смеялись. Большой толстый, наденет шапочку с ленточками, Вот и исполнилось. Теперь еду в Париж, а потом через Америку во Владивосток, обратно к Колчаку. Отвезу ему его адмиральский кортик, который он бросил в воду. Матросы его выловили и посылают с приветом. Рассказывал, что видел в Ростове Аленушку. Она играла в каком-то театрике, очень дружно жила с своим мужем, похожим на гимназиста в военной форме. Аленушка стала убежденной вегетарианкой, варила для себя какие-то прутья, таскала кусочки мяса у мужа старелки. Даже об Аленушка положили бы себе прямо, посоветовал Эм. Маленький муж покраснел от испуга. Что вы что, вы нельзя так говорить, она сердится, а ведь по убеждению. Ям готовился в дальний путь, торопился. от было скорее отвести к Колчаку разные детские резолюции и вообще наладить связь. Он был первым концом благополучно проскочившим. Был бодро, в Колчака и белое дело верил свято. Возложенную на меня миссию выполню с радостью и самоотвержением. У меня хорошо на душе, одно только смущает. Черный опал в моем перстне треснул, раскололся крестом. «Как вы думаете, что это значит?» Я не сказала, что я думаю, но темный знак не обманул. Ровно через месяц Эм умер. Ему очень хотелось увезти меня из Одессы. Кругом говорили, а у Спицы тревожны. Он уезжал на военный миноноски, обещал выхлопотать мне разрешение. Но погода была скверная, на море свирепые штормы, и я уехать не согласилась. И столько дружеских голосов успокаивали Эм на мой счет. «Неужели вы думаете, что мы не позаботимся?» о Надежде Александровне, если будут эвакуировать Одессу. Она первая взойдет на пароход, к его об этом. Да неужели кто-нибудь из нас сможет уехать, не подумав прежде всего о ней, даже смешно? И действительно, впоследствии было очень смешно, но не потому, что они позаботились. Рано утром разбудили меня, холодное было утро, синие тени лежали на бледных щеках М. Когда будет рано в слепое зимнее утро, это всегда или проводы, или похороны — Или несчастье, или страшная весть. Дрожит тело каждой капли крови в этом мутном свете без солнца. Синие тени, тени лежали на щеках Эм. Но прощайте, еду, перекрестите меня. Господь с вами. Теперь, наверное, ненадолго, теперь скоро увидимся. Но никаких надежд на простые милые радости не чувствовала я в этом тоскливом рассвете приведения грядущих дней. Я повторила тихо: Господь с вами, увидимся ли мы не знаю? Мы ведь ничего не знаем, и поэтому всякая наша разлука навсегда, и мы уже больше не встретились. Через год в Париже русский консул передал мне перстень с чёрным опалом. Это все, что осталось от моего друга. Его уже мертвого дочаса обокрал живший в том же отеле авантюрист. Он унес всё: платье, белье, чемоданы, кольца, портсигар, часы. Даже флаконы с духами. Но почему-то не посмел дотронуться до черного опала. Что-то в нем почувствовал. Любопытная история происхождения этого опала. Одно время, это было приблизительно в начале войны, я очень увлекалась камнями. Изучала их, собирала легенды, с ними связанные. И приходил ко мне одноглазый старичок Коноплев. Приносил уральские благородные камни, иногда индийские. Уютный был старичок Растилал на столе под лампой кусок черного бархата и длинными тонкими щипцами, которые он называл корцы, вынимал из коробочки синие, зеленые, и красные огоньки, раскладывал на бархате, рассматривал, рассказывал. Иногда упрямился камушек, не давался корцам, бился весь в испуганных искрах, как живой птенчик. «Ишь, неполадливый!» — ворчал старичок. Рубинчик шпинель, оранжевый свете горячий. А вот сапфирчик, вон как цветет камушек. Осень павлиний глазок в сапфире важно не то, что он светил или тёмен, а то, когда он в лиловость впадает, цветет. Это все понимать надо. Долгие часы можно было просидеть, переворачивая корцами холодные огоньки. Вспоминались легенды. Показать изумруд змея, у нее из глаз потекут слезы, изумруд свет цветущего рая. Горько змея вспоминать грех свой. Аметист целомудренный смиренно-мудрый камень очищает прикосновением. Древние пили из аметистовых чаш, чтобы не опьяняло вино. В двенадцати камнях первосвященник аметист важнейший, и папа аметистом благословляет каноников. Рубин камень влюбленных опьяняет без прикосновения. Александрия — удивительный наш уральский камень Александрит, найденный в царствование Александра II, его именем названный пророчески. Носил в сиянии в своем судьбу этого государя, цветущие дни и кровавый закат. И алмаз, яспис чистый, символ символы жизни Христовой. Я любила камни. И какие были между ними чудесные уроды. Голубой аметист, желтый сапфир, или тот же сапфир бледно-голубой с ярко-желтым солнечным пятнышком, по-коноплевски с пороком, а, по-моему, с горячим сердечком. Иногда приносил он кусок серого камня, и в нем целые выводы изумрудов. Как дети, подобранные по росту, все меньше и меньше, тусклые, слепые, как щенят. Их обидели, их слишком рано выкопали, им еще надо было тысячелетия созревать в глубокой горячей руде. И вот как раз во время этой моей любви к камням принес как-то художник Яковлев несколько опалов, странных, темных. Их привез какой-то художник с Цейлона и просил продать. Опалы приносят несчастье, не знаю, брат ли, посоветуюсь с Коноплевым. Коноплев сказал: Если сомневаетесь, ни за что не берите. Вот я покажу вам сейчас камушки дивной красоты. Согласен, чуть не за даром отдать, вот взгляните целое ожерелье. Он развернул замшевую тряпку и выложил на бархат один за другим двенадцать огромных опалов дивной красоты. Бледно-лунные туманы в нем в этом тумане загораются и гаснут. Зеленые алые огоньки, есть путь, нет пути, есть путь, нет пути. Переливаются, манят, путают. За даром отдам, повторяет с усмешкой коноплев. Не оторваться от лунной игры. Смотришь, тихий туман. И вдруг мигнул огонек и рядом другой вздулся в пламень, затопил первый, оба погасли. За даром, но должен упредить. Продал я это ожерелье все целиком госпоже Мартене, жене профессора. Очень ей понравилось, оставила у себя. А на другое утро присылает слугу «Берите, мол, скорее ко мне обратно». Неожиданно муж скончался, профессор Мартене. «Так вот, как хотите, не боитесь, берите, а убеждать не стану». От коноплевских овалов я отказалась, а один из черных цейлонских решила взять. Долго вечером рассматривала его. Удивительно был красив, играл двумя лучами, синим и зеленым. И бросал пламень такой сильный, что, казалось, выходил он отделялся и дрожал не в кане, а над ним. Я купил опал, другой такой же купил М. И вот тут-то и началось. Нельзя сказать, чтобы он принес мне определенное несчастье. Это бледные и мутные опалы несут смерть, болезнь, печаль и разлуку. Этот не то. Он просто схватил и жизнь, охватил ее своим черным огнем. И заплясала душа, как ведьма на костре. Свист, и искры, огненный вихрь. Весь быт, весь лад, все сгорело. И странно, и злобно, и радостно. Года два был у меня этот камень, потом я дала его Яковлеву с просьбой, если можно вернуть тому, кто привез его с Цейлона. Мне казалось, что нужно, чтобы он ушел, как Мефистофель, непременно той же дорогой, какой пришел, и как можно скорее если пойдет по другой дороге, запутается и вернется. А мне не хотелось, чтобы он возвращался». Второй камень Яковлев оставил у себя. Не знаю, надолго ли, но знаю, что жизнь его тоже подхватила сине-зеленая волна, закружила и бросила в далекую косоглазую Азию. Третий камень завертел тихого и мирного М. Как уютно текла его жизнь. Мягкое кресло, костю ножичек между шершавых страничек любимого поэта Ленивые руки с ногтями, отшлифованными, как драгоценные камни. Рояль, портрет Оскара Уайлда в черепаховой раме, переписанный бисерным почерком стихи Кузьмина. И вот выронили ленивые руки неразрезанную книжку. Война, революция, нелепая женитьба, диктаторы в родном городишке, подписывающие чудовищные приказы, партизанская война на Волге, колчак, страшный путь через всю Сибирь, Одесса, Париж, смерть. Разрезала черный камень глубокая трещина вдоль и поперёк крестом. Ончено. Взбегались в Одессу новые беженцы, москвичи, петербуржцы, киевляне. Так как пропуски на выезд легче всего давались артистам, то, поистине талантлив русский народ, сотнями, тысячами двинулись на ее коперные и драматические трупы. Мы ничего себе выехали, облаженно улыбаясь, рассказывал какой-нибудь скромный перекмахер и Гороховой улицы. Я первый любовник, жена инженю, тетя Фима Гран мамаша в кассе и 11 суфлеров. Все благополучно проехали. Конечно, про этот ряд был слегка задачен количеством суфлеров. Но мы объяснили, что это самый ответственный элемент искусства, без суфлера пьесы идти не может. С другой стороны, суфлер, сидя в будке и будучи стеснен в движениях, быстро изнемогает и должен немедленно заменяться свежим элементом. Приехала переточная труппа, состоящая исключительно из благородных отцов. И приехала балетная труппа, набранная сплошь из институтских начальниц и старых нянюшек. Все новоприбывшие уверяли, что большевистская власть трещит по всем швам, и что, собственно говоря, не стоит распаковывать чемоданы, но все-таки распаковывали. Настроение в городе было все небодрое очень оживленное тан, антанта, антанта!» Смотрели в море, ждали вымпелов. Деньги мало-помалу исчезали. В магазинах сдачу выдавали собственными знаками, которые иногда сами, выдававшие их торговцы, не узнавали. Все дорожало с каждым днем. Как-то в магазине приказчик, заворачивая мне кусок сыра, трагически указал на него пальцем и сказал, «Он, смотрите, с каждой минутой дорожает». «Так заворачивайте его скорее», — попросила я. может быть, в бумаге он успокоится?» И вот неожиданно исчез Гришин Алмазов. Уехал инкогнито, никому ничего не сказав. Спешил проскочить к Колчаку. Скоро стала известна его трагическая судьба. В Каспийском море он был настигнут большевиками. Увидев приближающийся корабль с красным флагом, сероглазый губернатор Одессы выбросил в море чемоданы с документами и, перегнувшись через борт, пустил себе пулю в лоб. Умер героем. Героем, Гришин Алмазов, подчеркиваю, героем. В Одессе мало обратили внимание на эту смерть, только комендант лондонской гостиницы стал мне кланяться суши и рассеяние, и его пушистая собака перестала вилять хвостом. И скоро пришел он ко мне озабоченно, извинился и сказал, что отведет мне номер в международной гостинице, так как вся лондонская отойдет под штаб. Очень было жаль уходить из милого номера шестнадцатого, где каждый день в шесть часов чуть-чуть теплел радиатор, где в каменном зеркале отражались иногда милые лица, сухое породисто Ивана Бунина и профиль бледной камеи его жены, и ушкуйник Алёша Толстой, и лирическая жена его Наташа Крандиевская и Сергей Горный, и Луло, и Нилус, и Панкратов. Ну что ж, еще один этап. Мало ли их было, мало ли их будет. А в городе стали появляться новые лица. Воротник поднят, оглянется и шмыгнет под ворота, Они уже просачиваются, уверяю вас, что они просачиваются. Мы видели знакомое лицо, комиссар из Москвы. Он сделал вид, что не узнал нас и скрылся. Пустяки, антанта, десант, бояться нечего. И вдруг знакомая фраза, догнавшая нас, прибежала, запыхавшаяся, а у спицы и тревожны. Началось.